Его черная головка молчала. Сняв плавки и майку, я швырнул их на пол и встал под душ. Сразу стало легче. Я вертелся под упругими, горячими струями, массировал тело, фыркал старательно, даже слишком старательно, словно пытаясь смыть с себя какую-то непонятную, отравленную подозрениями, неуверенность, заполнявшую станцию. Я отыскал в шкафу... Легкий тренировочный костюм, который годился и под скафандр, переложил в карманы свое скудное имущество. Между страницами записной книжки я нащупал что-то твердое. Это был неизвестно, как попавший туда ключ от моей квартиры на земле. Я повертел его в руках, не зная, что с ним делать. В конце концов, я положил его на стол. Потом подумал, что мне может понадобиться какое-нибудь оружие, Универсальный складной нож, конечно, не оружие, но ничего другого у меня не было, а я еще не дошел до такого состояния, чтобы искать мед или что-то в этом роде. Я уселся на металлическом стуле подальше от вещей. Мне хотелось побыть одному. Я с удовлетворением отметил, что у меня есть еще более получаса, ничего не поделаешь. Я от природы педантичен и пунктуален во всем, даже в мелочах. Стрелки... На 24-часовом циферблате показывали семь. Солнце заходило. Семь часов по местному времени, значит, двадцать по бортовому времени Прометея. На экранах Моддорда планета Солярис, вероятно, уже стала крошечной искоркой и ничем не отличается от звезд. Но какое отношение имел теперь ко мне Прометей? Я закрыл глаза. Было абсолютно тихо если не считать равномерно повторявшегося мяуканье труб. В душевой тихонько постукивала Афаянс вода. Гибаряна нет в живых. Если я правильно понял Снаута, с момента смерти Гибаряна прошло всего несколько часов. Что с телом? Они его похоронили? Но ведь на такой планете похоронить нельзя». Я довольно долго размышлял над этим, словно не было проблемы важнее. Потом, поняв, что мои раздумья ни к чему не приведут, встал и принялся ходить из угла в угол. Я все время задевал разбросанные книги, какой-то маленький пустой планшет. Наклонившись, я поднял его. В планшете что-то лежало. Это была бутылка из темного стекла, легкая, как бумага. Я посмотрел сквозь бутылку на мрачно красневший, затянутый грязной мглой закат. Что со мной? Почему я обращаю внимание на всякую чепуху, на любую мелочь, попавшуюся под руку? Я вздрогнул, зажегся свет. В сумерках сработал фотоэлемент. Я все ждал чего-то, напряжение росло, я уже не мог выносить пустоты за спиной. Надо было побороть это чувство. Пододвинув стук к полкам, я взял хорошо знакомый мне второй том старой монографии Хьюза и Эйгеля «История планеты Солярис». И стал листать его, положив толстую книгу на колено. Планета Солярис была открыта лет за сто до моего рождения. Она вращается вокруг двух солнц, красного и голубого, В течение сорока с лишним лет к ней не приближался ни один космический корабль. В те времена теория Гемоу-Шепли о невозможности возникновения жизни на планетах двойных звезд считалась аксиомой. Орбиты таких планет непрерывно изменяются в результате гравитационных возмущений, происходящих в вращении обоих Солнц относительно друг друга. Возникающие пертурбации попеременно сокращают и растягивают орбиту планеты, и зачатки жизни, если они и возникают, уничтожают то жар излучения, то ледяной холод. Эти изменения происходят в течение миллионов лет, то есть с астрономической или биологической точек зрения, ибо эволюция требует сотен миллионов, если не миллиардов лет, в очень короткое время. Солярис, по первоначальным подсчетам, должна была в течение 500 тысяч лет приблизиться на расстояние равное половине парсека к своему красному Солнцу, а еще через миллион лет упасть в его раскаленную бездну. Но уже через 10 с небольшим лет ученые убедились, что траектория планеты вовсе не обнаруживает ожидаемых изменений и является столь же постоянной, как траектории планет нашей Солнечной системы были повторены, на этот раз с максимальной точностью, наблюдения и расчеты, подтвердившие только то, что уже было известно — орбита Солярис непостоянна. До тех пор Солярис была одной из сотен ежегодно открываемых планет. В больших статистических таблицах такие планеты отмечены несколькими строками, содержащими основные характеристики их движения — Но теперь «Солярис» перешла в ранг небесных тел, заслуживающих особого внимания. Через четыре года планету облетела экспедиция «Оттеншельда», исследовавшего «Солярис» с борта Лакона, сопровождаемого двумя вспомогательными космическими кораблями. Экспедиция носила характер первоначальной рекогносцировки — Она не могла совершить посадку и только вывела на экваториальные и полярные орбиты значительное количество автоматических спутников-наблюдателей, в задачи которых в основном входили замеры гравитационных потенциалов. Кроме того, была исследована поверхность планеты. Она почти полностью покрыта океаном. Лишь немногие плоскогорья возвышаются над его уровнем. Их общая площадь не достигает территории Европы, хотя диаметр Солярис на 20% больше земного. Эти беспорядочно рассеянные островки скалистой и пустынной суши сосредоточены в основном в южном полушарии. Был изучен также состав атмосферы, не содержащей кислорода, и чрезвычайно тщательно измерена плотность планеты, а также ее освещенность и другие астрономические характеристики. Как и предполагалось, никаких признаков жизни найти не удалось ни на суше, ни в океане. В течение следующих десяти лет Солярис, теперь уже находившаяся в центре внимания всех обсерваторий этой части Вселенной, обнаруживала поразительную тенденцию к сохранению своей, вне всякого сомнения, гравитационно-нестационарной орбиты. Некоторое время дело попахивало скандалом, так как вину за такой результат наблюдений пробовали взвалить ради блага науки то на отдельных людей, то на счетные машины, которыми эти люди пользовались. Из-за отсутствия средств научная соляристическая экспедиция задержалась еще на три года, пока Шенаган, собрав экипаж, не получил от института три корабля-то-ножа ножа с космодромного класса. За полтора года до прибытия экспедиции, стартовавшей в районе Альфы-Водолея, второй исследовательский флот вывел по поручению института на околосоверийную орбиту автоматический сателлоид Луну-247. Этот сателлоид после трех очередных реконструкций, отделенных друг от друга десятилетиями, работает и поныне.